Письмо 323 Марии Николаевне Толстой и Елизавете Оболенской, 1910 год, октября 31-го, Шамардино. Милые друзья Машенька и Лизонька, примечание первое. Не удивитесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы всегда, любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал в эти дни, из которой я уезжаю. Уезжаю мы непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна, примечание второе, а поезд только один в восьмом часу. «Прости меня, если я увезу твои книжечки и круг чтения». Я пишу Черткову, чтобы он выслал тебе круг чтения и на каждый день, а книжечки возвращу. Примечание третье. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Лев Толстой. Четыре часа утра, тридцать первого. Примечание. Первое. Письмо обращено к сестре Марии Николаевне, монахине Шамардинского монастыря и ее дочери Елизавете Валерьяновне. Второе. 30 октября к Толстому приехали Александра Львовна и ее подруга Феокритова. Их рассказы вызвали опасения Толстого, что Софья Андреевна будет его разыскивать. Вместе с Маковицким, Александрой Львовной и Феокритовой, Толстой 31 октября в 7 часов 40 минут утра со станции Козельск уехал на поезде в южном направлении. И третье. Смотри, следующее письмо. Конец примечаний.